Вечером 7 июля полковник Лукан устроил в пресс-клубе, так на английский манер стали называть в журналистский шатер, вечеринку по поводу дня своего рождения. По этому случаю из Бухарешта доставили три ящика шампанского, причем именинник утверждал, что заплатил по 30 франков за бутылку. Деньги были потрачены впустую. Про виновника торжества очень быстро забыли потому что истинным героем дня нынче был дере утром вооружившись выгранным у посрамленного маклафли на цесовским биноклем андоррин между прочим за свою несчастную сотни получил целую тысячу и все благодаря аваре француз совершил дерзкую экспедицию в одиночку съездил в п пленну под прикрытием корреспондентской повязки проник на передовой рубеж противника и даже умудрился взять интервью у турецкого полковника мисссье перепелкин любезно объяснил мне как лучше всего подобраться в городу не угодив под пулю рассказывал окруженный восторженными слушателямиевре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 звать али бей красная феска черное бородище на груди значок сансира отлично думаю прекрасная франция меня выручит так и так говорю парижская пресса волей судеб заброшен в русский лагерь а там кучища смертные никакой экзотики одно пьянство не откажет ли почтенный алибеей дать интервью для парижской публики Не отказал. Сидим, пьем прохладный щербет. Мой алибей спрашивает, сохранилось ли то чудесное кафе на углу бульвара Распай и Рю-де-Себр. Я, честно говоря, понятия не имею, сохранилось оно или нет, ибо давно не был в Париже. Однако, говорю, как же, и процветает лучше прежнего. Поговорили о бульварах,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 Русские меня с моими несчастными тремя таборами исплевны. И можно будет ставить точку. Дорога откроется до самой Софии. Ай-яй-яй, сокрушаюсь я. Вы смелый человек, Алибей, с тремя батальонами против всей русской армии. Я непременно напишу об этом в своей газете «Всёк». А где же славный осман Нори Паша со своим корпусом? Полковник Феску снял, рукой махнул, обещал завтра быть, только не посмеют, дороги плохи. Послезавтра к вечеру самое раннее. В общем, посидели славно. И про Константинополь поговорили, и про Александрию. На силу вырвался, полковник уж приказал барана резать. Я ознакомил со своим интервью в штаб великого князя,